и обменивались воспоминаниями о былых сражениях в зале суда. Это сложно объяснить, но нас связывает нечто вроде фронтового братства, наши отношения исполнены подлинного доверия, и мы понимаем друг друга с полуслова. Обед подошел к концу, но мы не торопились расходиться. Мои коллеги обменивались дружелюбными шутками, а я просто сидел под портретом суди Элдриджа и наслаждался их компанией. Потом я вспомнил то, что говорил о семье Рэд Стивенс, и до меня вдруг дошло, что здесь, за этим столом, собралась самая настоящая семья. Вернувшись в зал суда, я обратился к миру Дурли и семье Стивенсов. Суд согласен с аргументами адвоката семьи Стивенсов, утверждающим, что у Джейсона Стивенса нет опыта семейных отношений в их традиционном понимании. Оттуда, где сидели Стивенсы, послышались радостные восклицания. «Исцы вкушали победу. Я посмотрел на Джейсона и Гамильтона, сидевших с другой стороны, разделяющего зал суда прохода и объявил. Однако суд считает, что Джейсон Стивенс продемонстрировал именно то нетрадиционное понимание семейных отношений, которое имел в виду Говард Ред Стивенс, говоря о даре семьи. Как обычно, мы даем Джейсону Стивенсу тридцать дней, чтобы он доказал свою способность передавать дар семьи другим людям». Судебное заседание объявляется закрытым. С того дня я стал думать о семье гораздо больше, чем прежде. Мысленно я неустанно благодарил моих родителей за то, что они для меня сделали, и тепло вспоминал свою многочисленную родню. Через месяц Джейсон вновь стоял у свидетельской трибуны. Я спросил себя, кто больше всего нуждается в семейной поддержке, сказал он. Например, детишкам, которые приходят в сквер на занятия нашей субботней школы, часто не хватает родительского внимания, однако эту нехватку восполняет их учитель Том. Матери-одиночки, вместе с которыми мы организовали детский садик, помогают друг другу. Подумав, я решил сосредоточиться на осиротевших семьях, с которыми мы с Алексией стали общаться. Мы организовали неформальную группу поддержки, где потерявшие детей и родители могут поделиться своим горем, услышать слова утешения и поговорить о полученных жизненных уроках. Встречи нашей группы стали регулярными. На этих встречах супруги, которые едва не развелись после смерти ребенка, вновь сближаются и вместе ищут способ заполнить образовавшуюся в их душах ужасную пустоту. Кроме того, многие из них решили помогать тем родителям, которые борются сейчас за жизнь своих тяжело больных детей. «У меня больше нет вопросов», — объявил Гамильтон. «Вопросы есть у меня», — подал голос Дурли. «Не хотите же вы сказать, что все эти люди родственники?» — начал он. «Конечно нет», — ответил Джейсон. «Они не родственники, их объединяет общее горе». «Не спорю, ваша группа поддержки — благое начинание. Но разве можно назвать ее семьей?» Джейсон помолчал несколько секунд, а затем убежденно заговорил. «Мой дедушка верил, что в действительности наша семья — это те люди, которые дарят нам любовь, поддержку и сочувствие. Иными словами, все то, что мы хотим получить от родственников, точно так же считаю я». «Ерунда!» — отмахнулся Дурли и обратился ко мне. «Ваша честь, если суд руководствуется последней вори Реда Стивенса, он должен вынести решение в пользу моих клиентов». Мистер Стивенс выполняет похвальную работу, но при тут дар семьи? Настоящая семья сидит вон там. Дурли патетически указал на родственников Стивенса, и они заслуживают того, чтобы суд признал это, присудив им отобранные у них капиталы. Я поблагодарил Дурли за выступление, кивнул Гамильтону и заговорил. Суд согласен с тем, что область приложения сил Джейсона Стивенса не соответствует юридическому определению семьи. Однако он ни на йоту не отступил от тех представлений о даре семьи, которые были у Говарда Реда Стивенса. В данном случае суд выносит решение в пользу Джейсона Стивенса. Судебное заседание объявляется закрытым. Мы встретимся завтра в 10 утра, чтобы поговорить о даре смеха. 9. Жизнь — это смех. Невозможно бояться, ненавидеть или потерпеть неудачу, когда ты смеешься. Закрыв заседание, посвященное дару семьи, я, вместо того, чтобы сразу отправиться домой, закрылся в своем рабочем кабинете и, нетерпеливо поглядывая на часы, стал разбирать бумаги, подготовленные для меня клерками. Сегодня вечером меня ждала романтическая встреча с очаровательной женщиной.